В декабре 1945 года в огромных сосудах, находившихся в пещере, один арабский крестьянин нашел несколько древних рукописей. Оказалось, что эти тексты принадлежат гностикам, ранним христианам, которые больше опирались на собственный опыт и пережитые ими откровения, чем на официальные церковные догматы. Одна из этих рукописей называется Евангелие от Фомы. Если не вдаваться в подробности, речь идет о неизвестных проповедях Иисуса. И если это действительно так, нам открывается совсем иная личность по сравнению с той, которая описана в других жизнеописаниях Иисуса Христа. Одно из высказываний Иисуса нам определенно следует принять во внимание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 Поскольку то, что внутри, нашло очень слабое подтверждение, нам трудно понять, что пока мы занимались поисками истинного пути, он находился внутри нас. Хотя масштабы стоящие перед нами задачи вызывают серьезные опасения, само знание того, что у нас достаточно внутренних ресурсов, и мы не должны зависеть от другого, если хотим полноценно прожить свою жизнь, уже само это в конечном счёте делает нас свободными. Два с лишним века тому назад поэт-романтик Гёльдерлин написал следующие строки: Боги рядом, но их не достать. Чем больше опасность, тем больше и свободы. Вопрос не в том, чтобы жить без мифа, а в том, образы какого мифа управляют нами сознательно? или бессознательно. Сознательно мы можем сослаться на ряд верований и социальных устоев, соответствующих коллективным ценностям, например, на заботу о своем здоровье или на соблюдение групповых норм. Но расплатой за такую форму приспособления является невроз. Или же мы можем жить в ладу сложным мифом, таким, например, как Я всегда должен быть хорошим мальчиком, не проявлять своего раздражения и помогать другим людям. Однако направляющий образ может локализоваться в таких глубинах бессознательного, что человек всегда будет реагировать совершенно определенным образом и вряд ли сможет действовать иначе. Никакой внешний конформизм, никакое внутреннее согласие не гарантируют целостности. И действительно, если кто-то получает удовольствие от того, что обслуживает нечто внешнее, то когда происходит конфликт, он будет продолжать следовать запрограммированным ожиданиям. Повторяю, если сохраняется социальная стабильность, то она сохраняется за счет индивидуумов. В своей речи перед духовенством, произнесённой в 1939 году в Лондоне, и посвящённой психологии и религии, Юнг отметил, что мы вынуждены выбирать между социальной идеологией и индивидуальным неврозом. Приемлемой альтернативой может служить лишь путь индивидуации. И это утверждение до сих пор не утратило своей актуальности. Понятие индивидуации формулирует миф Юнга для нашего времени, в том смысле, что оно определяет совокупность образов, направляющих энергию души. Проще говоря, индивидуация это императив развития для каждого из нас, предписывающий достижение максимально возможной полноты личности в тех рамках, которые отпущены для нас судьбой. Повторю еще раз, Пока мы осознанно не повернемся на своей судьбе, мы останемся у неё на привязи. Нам следует отделить себя настоящих от тех, кем мы стали, от фактического, но ложного ощущения я. Я это не то, что со мной произошло. Я это то, кем я хочу стать. Смысл этой фразы должен каждодневно звучать в нашей голове, если мы собираемся чего-то добиться в жизни, а не остаться пленниками своей судьбы. Эта дилемма и необходимость осознания нашли свое довольно-таки юмористическое выражение в написанной анонимным автором автобиографии в пяти коротких главах. Глава первая. Я иду по улице, На тротуаре глубокая яма. Я падаю в нее. Я потерялся. Я беспомощен. Я здесь ни при чем. Чтобы вылезти, уйдет уйма времени. Глава вторая. Я иду по той же улице. На тротуаре глубокая яма. Я притворяюсь, что ее не вижу. Я снова падаю в нее. Я не могу поверить, что оказался в том же самом месте. Но я здесь ни при чем. опять, чтобы вылезти, уйдет уйма времени. Глава третья. Я иду по той же улице. На тротуаре глубокая яма. Я прекрасно ее вижу. Я снова в нее падаю. Это привычка, но мои глаза открыты. Я знаю, где нахожусь. Это моя проблема. Немедленно вылезаю. Глава 4. Я иду по той же улице. На тротуаре глубокая яма. Я ее обхожу. Глава 5. Я иду по другой улице. Мы никогда не сможем узнать со всей определенностью, насколько мы на самом деле свободны или зависимы но нам следует как напоминают экзистенциалисты поступать так словно мы свободны такие поступки поддерживают достоинство человека и его жизненной установки в противном случае он будет лишь испытывать страдания продолжая считать себя жертвой Покинув Нью-Йорк, пилот, изменяя курс своего Boeing 747-го всего на несколько градусов, может оказаться либо в Европе, либо в Африке. Так и мы. Внеся лишь минимальные коррективы, можем кардинально изменить свою жизнь. Такое решение не означает отказа от необходимости ежедневно оставаться в контакте с тем, что воздействует на нас извне. Юнг объяснял, что человек априори является бессознательным существом, а его сознательное существование продолжается лишь до тех пор, пока у него присутствует понимание своей особой сущности. Сознательный процесс дифференциации или индивидуации необходим для того, чтобы подвести человека к осознанию, то есть возвысить его над состоянием идентификации с объектом.